Глава 56. Злодей. Тристан не нервничал. Так что тошнота и неприятные ощущения в желудке, вероятно, были просто результатом неровного полета дракона, который время от времени распахивал пасть, чтобы поджечь дерево, что очень не нравилось Сейдж, если судить по тому, как она впивалась ногтями в ладони каждый раз, когда зелень обращалась в оранжевую вспышку. «Гушикин, будь добр, запрети пушку и испепелять ореховый лес», — велел Тристан. «Мне нравится разрушать, но деревья нам не враги». Он не сводил взгляда с ладони Сейдж. Хотелось, чтобы они рожались, иначе пришлось бы сделать это самостоятельно. Это нарушило бы их договоренности. «Я настаиваю, что нам нужно будет вернуться к этой теме после того, как мы найдем маму». Не нужно было соглашаться. Мало ему было гивров и дырявой завесы вокруг замка. Теперь еще и это над ним давлело, неумолимо приближаясь. И исход был неясен. Между ними ничего не могло случиться, по крайней мере, ничего хорошего. Жизнь Сейдж и так лежала в руинах только потому, что она всего лишь работала на злодея. И представить нельзя, что от нее останется, если она станет ему ближе. Тристан завидовал Блейду. Дрессировщик драконов мог свободно добиваться кого хотел, не опасаясь случайно уничтожить. Гушакин крепко вцепился в поводье, не сводя взгляда с мисс Эринг, которая сидела, уложив голову на руки, с предельно отсутствующим видом. Она очевидно с ужасом думала о том, куда они летят. Тристан не мог всецело проникнуться тем, какая ноша лежит на ее плечах, но представлял, как может быть страшно возвращаться в место, Полное ужасных воспоминаний. Он чувствовал то же самое, возвращаясь в родную деревню, в дом матери, к женщине, которая могла бы принять его дар, но решила его уничтожить, решила убить его самого. Тристан понимал Ребеку Эринг, поэтому он с готовностью предложил ей место каких-то три года назад, когда она была отчаявшейся и куда менее собранной версией себя нынешней. Та женщина, которую он встретил, брела лишившись дома, и искала. Тристан не сказал бы «спасение», потому что спасение не числилось в его репертуаре, но он нанял ее ровно в тот миг, когда она искала выхода. Он понял, что она станет великой союзницей, и с тех пор она более чем доказала это. Блейд хмуро покосился на приунывшую Ребекку и прибегнул к своей любимой тактике — отвлечению. Дорогая Ребекка, «Хочешь управлять драконом?» Мисс Эринг бросила на него взгляд, отсутствующе покачала головой и снова уставилась в никуда. Сейдж расслабила руки, и Тристан внутренне выдохнул. Эта мелочь оказалась ему очень важна. «Я настаиваю, что нам нужно будет вернуться к этой теме после того, как мы найдем маму. Если так и дальше пойдет, то вернется она к его могиле». Сейдж перебралась поближе к мисс Эринг, протянула ей руку, но не коснулась. Еще не поздно вернуться. Если не хочешь, не обязательно с ними встречаться. Придумаем что-нибудь еще. Мисс Эринг нахмурилась. «Ты хочешь найти свою маму или нет?» Сейдж убрала за ухо прядь волос, выбившуюся на ветру. «Не за твой счет. Никакого сопутствующего ущерба Бекке». Я не хочу, чтобы тебе было плохо просто потому, что у тебя такая семья. Татьяна тоже присоединилась к беседе. Ребека, это не обязанность, а выбор. Делай, как посчитаешь, нужным, а мы поддержим». Бекки перевела взгляд с одной на другую, скривилась, сдерживая чувства. Тристан понял это, потому что часто делал такое же лицо, пытаясь справиться с эмоциями. «Спасибо за понимание». Но не могу же я вечно убегать от семьи. Если твоя мама у них, если это поможет победить Бенедикта, значит, мы летим к ним». У нее задрожал подбородок, она подняла руку к горлу. «Но я предупреждаю. Не очаруйтесь величием Форта. Все не так, как кажется. Это касается и моей семьи». Клэр, которая сидела напротив, держась как можно дальше от Татьяны, сказала... «Мы знаем, что такое сложности с семьёй, Ребекка. Не беспокойся, мы будем на чеку. Я всегда на чеку рядом с родственниками». Сила Тристана выползла наружу и стукнула сестру по ноге. Та обвиняющая возрилась на него, и тот отвернулся, насвистывая. «Я знаю, что это был ты, Тристан. Обязательно все время проявлять враждебность?» Он ответил немедленно. «Да». Сейдж молча положила ему на колени какой-то теплый сверток из пергаментной бумаги. Поколебавшись, Тристан развернул его и глубоко вдохнул аромат. Внутри оказалась булка, очень похожая на ту, которую они разделили на двоих в деревне сердца. — Он всегда злющий, когда голодный, — пояснила всем Сейдж. — Как-то раз я спасла целую деревню, предложив ему кексик. Тристан сердито посмотрел на нее. Неправда? Сейдж приняла виноватый вид. Вы правы, она улыбнулась, Клэр. Это была печенька. Было неприятно, что о нем говорят, будто они послушном ребенке. Но еще сильнее Тристана поразила, как легко и точно Сейдж угадала, что именно ему нужно, чего ему хочется. Это же ее работа, придурок. Глупость какая. Но при мысли о том, как Сейдж бережно заворачивает булку, в груди расцвело отвратительное чувство. Тристан кашлянул, борясь с этим чувством. «Спасибо, Сейдж. Подкреплю силы и продолжу делать зло». Она прыснула. Но смех увял, когда Ребека с серьезным и мрачным видом поправила очки. «Когда прибудем в форт, никакого зла». «Чудо, если вас двоих вообще впустят, учитывая, что ваши лица известны всему миру». Она сунула им в руки два листа пергамента. Листовки разыскиваются. Такие же, что были у людей Хелены в деревне сердца. В одной перечислялись преступления злодея и его настоящее имя, утроенная цена за голову и набросок. «Ну, это просто смешно. У меня не такая огромная голова», — буркнул он сейдж заглянул ему через плечо щекача ухо дыханием и у него искры брызнули из глаз те самые отвратительные искры яркие и раздражающие какие видишь когда хорошенько получил по лицу правда голубые глаза сейджа осмотрели голову на рисунке а мне кажется они даже меньше нарисовали солнце уже припекало Сейдж раскраснелась, на кончике носа проступили веснушки. Захотелось коснуться их пальцем. И это желание только усилилось, когда она покраснела еще больше. Кусая губы, Сейдж по неведомым причинам развивала свою мысль. «Не то чтобы у вас большая голова. Она вполне пропорциональна по отношению к телу, но оно тоже довольно большое». Она подавилась, и он тоже едва не подавился вслед за ней. «Не целиком, конечно. Откуда я знаю, что там с другими местами? Большие ли они?» «Хотя, учитывая вашу комплекцию в целом, я бы предположила, что все остальное тоже пропорционально в размере». Татьяна улыбнулась в зеркальце, с помощью которого поправляла помаду. «Эви, дорогая, лучше замолчи, пока не поздно». Сейдж взмахнула рукой и отползла подальше от Тристана. Ровно этого ему и хотелось. Только раздражало, что руки чесались притянуть ее к себе. Хлестнул ветер, отбросив волосы со лба. Злодей вскинул руку, закрывая лицо, и посмотрел на вторую листовку — листовку Сейдж. Под словом «преступница» было очень точное и красивое изображение Сейдж. Темные кудри разлетались от лица во все стороны, словно художник поймал дуновение ветра. Губы изгибались, глаза сияли злорадством. Это был самый красивый кошмар в его жизни. Но список ее преступлений подрос с прошлого раза. Измена, похищение, угрозы короне, пособничество врагу, ученица, злодея. Внезапно Сейдж отобрала у него листовку. Посмотрела, широко распахнула глаза и, взвизгнув, прижала руку к рту. «Сейдж», — успокаивающе начал Тристан. «Может быть, отдел внешних связей маньяк Мэннера придумает какой-нибудь способ провести Сейдж как пленницу, чтобы она смогла дальше жить нормальной жизнью в Реннадене, когда все это закончится, когда все кусочки встанут на свои места, и она решит оставить позади злодея и его дела». Сердце вдруг потяжелело вдвое и ухнуло вниз. Но он проигнорировал это. Виной всему была сухая булка. Правда, он еще даже не откусил, но что с того? Пушок взмыл выше, словно почуяв, что седокам хочется потеряться в небесах. Но поток ветра не заглушил крика Сейдж. Тристан не особо разбирался в эмоциях. Он свои-то с трудом понимал, учитывая, как они ему не нравились. Но неужели девушка, которая привлекала практически все его внимание до последней капли, подпрыгивала? «Они... они меня повысили!» Она не улыбалась, она просто сияла. Она будто излучала цвета. Красный с губ и щек, голубой из глаз, белый, сверкающий в косе и опускающийся на гладкую кожу. «Может, еще листовок напечатать?» Блейд расслабил руки на поводьях и наклонился, чтобы прочитать листовку, которую протянула ему Сейдж. «Ученица, да? Очень официально. Честно, давно пора. В последнее время ты делаешь куда больше, чем полагается простой ассистентке». «Ты прав», — самодовольно заявила она и прижала к себе листовку, когда к ней потянулась Клэр. «Только не порви», — предупредила она и отдала плакатик. Сестра саркастически подняла темную бровь. «Только об этом и мечтаю», — она хмыкнула, И снова подняла взгляд на Эви. «Художник будто влюбился в тебя». «Там внизу написано имя художника», — не подумав влез Тристан. «Да, вот тут в углу», — ответила Клэр. Тристан отобрал у нее листовку, и пергамент надорвался. Сейдж сердито вскрикнула, а злодей сухо произнес: «Э -э -э, «Распрошу его насчет своей головы». Сейдж одарила его убийственным взглядом, отняла свою листовку и прижала к груди. «Так здорово! Я теперь почти на вашем уровне!» Тристан усмехнулся. Сейчас ему было весело, но он знал, что совсем скоро на место этого чувства придет ужас. Стоит только осознать все происходящее. Но пока что он решил порадоваться. «Еще нет, Сейдж». Хотя он понимал, что она заслужила и этот титул, «И еще много чего». «Ты пока всего лишь ученица», — продолжал он. до злодейки тебе еще учиться и учиться».